Только теперь он понял, как безнадёжно неправильно всё это было. Он знал, что это началось уже давно, интуитивно реагируя скукой и раздражительностью и навязчивыми идеями, например, будто за ним кто-то следит. Придётся всё начать сначала, сказал он. Это он тоже понял только когда сказал. Он также понял, что ему делать дальше. Я ухожу, сказал он. Один. Она едва слышно вздохнула. Он видел, что она этого ждала. Назад к природе съязвила она. — Нет, — сказал Симон. — Легко ладить с миром, если не живешь в нем. Но для меня это не годится. Нужно отправиться в самое сердце мира, а не бежать от него. — И как ты собираешься это сделать, философ? — Я поеду в Рим, — сказал он. Когда настал последний день, Дмитрий не знал, что был день. Он удивился, когда за ним пришли солдаты, и подумал, что это ошибка. Его отвели по другую сторону стены, его и еще троих. Он чувствовал шелковистую гладкость булыжников под ногами и видел, как пот скапливается в морщинах на солдатских глобах, прежде чем скатиться вниз. Они дошли до места быстрее, чем он думал. Там были выстроены в ряд несколько деревянных шестов, его руки к чему-то привязали. Он уговаривал себя, что, возможно, всё кончится быстро, ему не будет больно, что ему дадут какое-нибудь средство, чтобы не чувствовать боли. Ничего одурманивающего ему не дали, снадобий на всех не хватало, а он был рабом. Он испытывал неописуемую боль. Пока солнце не начало клониться к закату, прошло несколько часов. Я ничего не имею против Кефы, и я не понимаю, с какой стати я должен требовать объяснений у него, а не у тебя, поскольку без сомнения ты здесь главный. Кефа внимательно смотрел в окно, где не было ничего интересного, кроме белья, сушившегося на верёвке на крыше дома напротив. — Прошу тебя поверить, — сказал Яков благочестивый, — что я никого не посылал вмешиваться в твою работу. — Они прибыли из Иерусалима, и они сказали, что уполномочены тобой. Как ты это объяснишь? Длинными черными ногтями Яков огладил свою спутанную бороду. Расчесать ее был бы невозможно. В душной комнате, в теплом вечернем воздухе, ощущался запах его нижнего белья. По его лбу ползла вошь, он не обращал на нее внимания. — Может быть, — сказал Яков, — это мы вправе требовать от тебя объяснений, почему ты решил облегчить себе жизнь. — Облегчить? — ком-то сдрожала от резкого смеха Савла. — Я тебе скажу, Яков, — меня швыряли в тюрьму, осыпали побоями, пытались оклеветать, и нас тоже пробормотал Кефа. К тому же последние шесть месяцев я болел, но все это время продолжал работать, несмотря на совершенно неимоверные трудности, на мою жизнь даже покушались. За два года я преодолел почти три тысячи миль пешком и на дырявых лоханях, которые непригодны даже в гавани плавать, не то что в море, и все это время меня непрестанно лихорадило, он кивнул на своего спутника. — Спросите Варнаву. Варнава явно не привык, чтобы у него что-нибудь спрашивали, но не успел он открыть рта, как Савва с жаром продолжил: а если я где-нибудь останавливаюсь, то не рассчитываю на гостеприимство друзей, как некоторые из присутствующих, а зарабатываю на очлег. Только раз или два я на очлег. Я думаю, все мы должны помнить, сказал Варнава, что служим одному делу. Да боже ж ты мой, резко оборвал его Савл. Иоанн Бар забдай, сидящий в конце стола, тихо произнёс. Савл требовал объяснений, пока что никто их ему не дал. Наступила пауза. Яков он клонил голову в знак того, что упрёк принят. Мне жаль, что твоя работа была прервана, сказал он Савлу. Я не давал никаких санкций вмешиваться в жизнь твоей общины. Если в этом есть моя вина, прими мои извинения.